Глава 15. Куда может завести мантикора? Отопающий хватается за соломинку, как бы слабо ни мерцал луч надежды. Глаза приговоренного к смерти ищут его с жадностью. Так же было и с миссис Уэлдон. И нетрудно представить себе ее горе, когда она узнала из уст самого Алвиша, что доктор Левинстон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 Немного поколебавшись, Нигора согласился. И миссис Уэлдон добилась того, что Джеймс Уэлден не должен будет предпринимать рискованное путешествие в Казонде. Он приедет в Масамериш, маленький порт на южном берегу Анголы, часто посещаем посещаемый кораблями работорговцев и хорошо известный Нигора. Нигора привезет туда мистера Велдена, и туда же в Масамедис агенты Алыша доставят к условленному сроку миссис Велден, Джека и кузена Бенедикта. Мистер Велден внесет выкуп, пленники получат свободу, Анигора, который будет играть перед мистером Джеймсом Велденом роль безупречно честного человека, исчезнет, как только прибудет корабль. Этот пункт соглашения которого добилась миссис Уэлдон, был очень важен. Таким образом, она избавляла своего мужа от опасного путешествия в Казонде, от риска быть задержанным там после того, как он несет выкуп, и от опасности обратного пути. Расстояние же в 600 миль, отделяющее Казонду от Масамедиша, не пугало миссис Уэлдон. Если этот переход будет совершён в таких же условиях,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 которому посчастливилось бежать из плена. Ниггер взял письмо, которое несомненно должно было заставить Джеймса Уэлдона без колебаний последовать за ним в И на следующий день в сопровождении корте из 12 негров двинулся на север. Почему он выбрал это направление? Намеревался ли он устроиться пассажиром на каком-либо из кораблей, которые заходили в устье Конго?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 Отсутствие Негора при самых благоприятных обстоятельствах должно было продлиться 3-4 месяца. Это был наименьший срок, который требовался на поездку в Сан-Франциско и обратно. Миссис Уэлдон не собиралась покидать имение Алвишем. Здесь она сама ее ребенок и кузен Бенедикт, были в относительной безопасности. Заботливость Хелимы намного смягчала лишение этого заточения. Да и вряд ли работорговец согласился бы выпустить пленников из своей фактории большой барыш, который и ему выкуп, стоил забот строгого надзора. Эльвиш был даже рад, что ему не пришлось покидать казонды для поездки на фактории в Бие и Касанге. Во главе новой экспедиции, отправленной для захвата рабов вместо него стал Каимбра. Жалえて в отсутствии этого пьяницы, конечно, не приходилось.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 Он заявил, что будет присматривать за миссис Уэлдон, как за собственной кассой. Итак, монотонная жизнь, начавшаяся с прибытием пленницы в факторию, продолжалась. Все, что происходило в этих стенах, в точности повторяло быть туземцев. Алвиш строго придерживался в своем доме обычаев коренных жителей Казонда. Женщины в фактории делали то же, что делали бы в городе угождая своим мужьям или хозяевам они толкли тяжелыми перстами в деревянных ступах рис, чтобы вышелушить зерна, веяли и просеивали кукурузу, растирали ее между двумя камнями и приготовляли крупу, из которой туземцы варят похлебку под названием матиеле. Собирали урожай соргу, похожего на хрупкое просо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 Цветы его придают некоторую остроту пресному вкусу вареного сорго. Местный кофе, сахарный тростник, из сока которого делают сладкий сироп, лук, баобаб, кунжут, огурцы, зерна которых жарят как каштаны. Приготовляли хмельные напитки, малофу из бананов, помбы и всякие настойки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 Как всякий сбор урожая и всякая охота производится в определенный сезон. Из всех этих разнообразных занятий миссис Уэлдон видела в фактории Алвиша только те, которые бы на долю женщин. Она иногда останавливалась возле работавших туземок и смотрела на них, а они, надо сказать, встречали ее далеко не приветливыми гримасами. Они инстинктивно ненавидели белых и хотя знали, что миссис Уэлдон пленница, нисколько не сочувствовали ей. Только Хелема была исключением. И миссис Уэлдон, запомнив несколько слов из туземного наречия, скоро научилась кое-как объясняться с юной невольницей. Маленький Джек часто сопровождал свою мать, когда она прогуливалась по факториям, но ему очень хотелось выбраться за ее ограду а ведь там на огромном баобабе, сделаны из нескольких прутьев гнезда марабум и гнезда суимангов с алыми грудками и горлышками, похожих на ткачиков. Там были вдовушки, таскающие для своих гнёзд солому из крыш, и птицы-носороги с сильным и красивым голосом, светло-серые с красными хвостами попугаи,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 И мальчик очень жалел, что он еще не вырос и не может заглянуть через ограду фабрики. Вы, где теперь его бедный друг Диксент, который помогал ему влезать так высоко на мачты перегрима. Вот вместе они влезли бы на ветки этих деревьев, вершины которых поднимались вверх на сотню футов, как им было бы тогда весело. Кузен Бенедикт тот чувствовал себя отлично повсюду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 Но Не слишком ли многого мы требуем от самого большого энтузиаста среди энтомологов. Увидеть у себя на кончике носа бугорчатую мантикорум с широкими надкрыльями, насекомые семейства скакунов, разновидность чрезвычайно редкую в коллекциях и водящуюся как будто только в южной части Африки, и не испустить вопле восторга нет. Это уже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 как вдруг фр мантикор улетела легко представить себе отчаяние кузена бенедикта но вантикора не могла улететь далеко энтомолог поднялся на ноги осмотрелся и бросился вперед, вытянув руки насекомое окружилось в воздухе над его головой и он различал только маленькое черное пятнышко неопределенной формы Сядет ли оно опять отдохнуть на землю после того, как опишет несколько причудливых кругов над его взерошенной шевелюрой. Все говорило за то, что так оно и поступит. Но к несчастью для незадачливого ученого, эта часть фактории Алвиша, расположенная на северной окраине города, примыкала к большому лесу, покрывавшему территорию Казонды на протяжении многих миль. Если мантикора достигнет деревьев и там начнет перелетать с ветки на ветку, придется распроститься с Надеждой и водворить её в знаменитую жестяную коробку, где она была бы лучшим украшением коллекции. Вы так случилось, но мантикора опять опустилась на землю. Кузену Бенедикту неожиданно повезло. Он заметил место, куда села насекомое, и тотчас же с размаху бросился на землю.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 И обрушилась на него. Потом она схватила кузена Бенедикта одной рукой за шею, другой за низ спины, как он сам схватил бы мантикору, и не давая бы времени опомниться, утащила в чащу. Увы, в этот день кузен Бенедикт безвозвратно упустил возможность стать счастливейшим из энтомологов всех пяти частей света.